Нам неизвестно, насколько глубоко Дальман внедрился в наши компьютере, а я установил, что читать личную почту сотрудников совсем не трудно. Следовательно, все обсуждения ведутся только устно. Если в ближайшие недели вам понадобится обсудить это, надо будет обращаться к Кристеру и встречаться у него дома при соблюдении полной секретности.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 Пили кофе в кафе Ява на Хурнсгаттен. Кристер, невероятно важно, чтобы ты встретил Эрику прямо в аэропорту и ввел ее в курс дела. Ты должен убедить ее включиться в эту игру. Насколько я ее знаю, она захочет разобраться с Дальманом немедленно. Этого допускать нельзя. Я не хочу, чтобы Веннерстрем что-то почуял и успел провести какие-нибудь манипуляции с доказательной базой.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 Мне необходимо знать, что происходит. Господи, я возвращаюсь из отпуска и обнаруживаю полный хаос. Новость о Янне Дальмане и придуманная тобой двойная игра. Мартин Вангер мертв. Харрет Вангер жива. Что происходит в Хедебю? Где ты? Есть ли у тебя материал? Почему ты не отвечаешь по-мобильному? Э. Постскриптум. Я поняла намек, который мне не без удовольствия передал Кристер.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 Лизбет Саландер пробыла у Микаэля только пять дней и вернулась в Стокгольм, поскольку драго Арманский отчаянно названивал ей по поводу работы. Она посвятила заданию одиннадцать дней, отчиталась и поехала обратно в сант хамн Гора распечатанных страниц возле ноутбука Микаэля успела вырасти. На этот раз Лизбет осталась на 4 недели. За это время у них установился определенный распорядок дня. Они вставали в восемь часов, завтракали,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 Как он может принимать это за чистую монету? От кого? Микаэль.Блумквист. Собака. Кому? Эрика.Бергер. Собака. Миллениум.С. Пожелай ему удачи и отпусти. Но запри столовое серебро. Целую. М. От кого? Эрика.Бергер. Собака.Миллениум.С. Кому? Микаэль.Блумквист.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 Микаэль.Блумквист.Собака.Миллениум.С Кому? Эрика.Бергер.Собака.Миллениум.С Это будет тематический номер. Мне необходимо еще три недели. Пожалуйста. Сделай следующее. Первое. Зарегистрируй книжное издательство с названием «Миллениум». Второе. Раздобудь номер ISBN. Третье. Попроси Кристера.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 Микаэль.Блумквист.Собака.Миллениум.С Площадь у шлюза в твоих грезах. Но мы ведь всегда принимали на работу вместе. Рикки. От кого? Микаэль.Блумквист.Собака.Миллениум.С Кому? Эрика.Бергер.Собака.Миллениум.С И всегда сходились в том, кого брать. На этот раз будет так же. Кого бы ты ни выбрала.